А мы как раз рассчитывали на этот промежуток времени, чтобы использовать его на поиски Деи, Торис и туви Наше разочарование было безмерно, когда за солдатом щелкнул замок. С искаженным от злости лицом повернулся я к Тувандину. Мой товарищ только печально покачал головой и направился к одному из окон в дальнем конце комнаты. — Смотри, — сказал Тувандин, указывая вниз на сад. Я посмотрел по указанному направлению и увидел двух женщин, гулявших в закрытом саду. В то же мгновение я узнал их. Это были Деаторис и Тувия из Птарса. Это были те, за которыми я гнался с одного полюса до другого по всему протяжению планеты. Всего 10 футов и массивная металлическая решетка отделяли меня от них. Я криком привлек их внимание и... И когда Дея Торис взглянула вверх, прямо мне в лицо, я сделал ей любезный жест, который принят на барсуме. К моему ужасу она гордо откинула голову и с выражением полнейшего презрения повернулась ко мне спиной. Мое тело покрыто шрамами от старых ран, полученных в боях. Но никогда за всю мою жизнь ни одна рана не доставляла мне таких страданий, как сердечная рана от этого голодного взгляда любимой женщины. Я со стоном отвернулся и закрыл лицо руками. Тувандзин громко позвал Тувию, но минуту спустя его удивленное восклицание доказало мне, что его дочь тоже не признала его. «Они слушать нас не хотят». — горько сказал Туван Дин. — Обе зажали уши и убежали в задний конец сада. — Слышал ли ты когда-нибудь о таком невероятном случае, Джон Картер? Их, вероятно, обеих околдовали. Я набрался мужества и снова подошел к окну. Я так любил ее. Хотя она и отвернулась от меня, я не мог оторвать глаз от ее божественного лица». Она заметила, что я смотрю на нее и снова отвернулась. Я терялся в догадках. Пусть Дея Торис меня разлюбила, но почему Туви отвернулась от отца? Это было так нелепо, так невероятно. Неужели Дея Торис все еще держится отвратительной религии от которой я освободил почти весь Барсум? Возможно ли, что она смотрит на меня с презрением и негодованием потому, что я выходец из долины Дор, или потому, что я осквернил святые храмы и особо святых жрецов? Неужели? Но ничем другим я не мог объяснить ее странного поведения, а между тем невероятное свершилось. Такая любовь, как любовь Дэй да Торис ко мне, оказалась не выше расовых и религиозных различий. В то время, как я грустно смотрел на спину любимой женщины, я увидел, что в противоположном конце сада открылась калитка, и вошел мужчина. Он обернулся и сунул что-то в руку желтому стражнику, стоящему за ней. Я понял, что вошедший подкупил сторожа, чтобы пройти в сад. Затем он повернулся по направлению к обеим женщинам. Это был никто иной, как Турит, черный датор перворожденных. Он близко подошел к ним и заговорил. Я видел, как при звуке его голоса они обернулись, и как отшатнулась от него Дея торис. С гадким выражением на лице он подступил к ней еще ближе и снова заговорил. Я не мог слышать его слов, но ее ответ ясно донесся до меня. — Внучка Тарда Сморса скорее умрет, — сказала она, — чем согласиться жить на условиях, которые ты предлагаешь.